Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Глава вторая. Наблюдатель. Ю Хо подтолкнул металлическое ведерко с углем к старику Ю, и тот начал разжигать огонь. Вскоре камин осветился ярко-оранжевым светом. Ю Вен подошел поближе к огню и подбросил сухую ветку. Некоторое время он просто молча смотрел на огонь. Вообще-то, Ювену очень хотелось с кем-нибудь обсудить свои мысли и чувства касательно сложившейся ситуации. Но когда он взглянул на брата, то увидел, что тот греет руки у камина с холодным и отсутствующим выражением лица. В итоге Ювен решил, что придется ему умирать молча. «Эм... это...» – неожиданно заговорил старик Ю. «Ю Хо?» Перевел на него свой взгляд. «Не знаю, как мне к вам обращаться». Старик Юли гонько прикоснулся к плечу беременной девушки. «Не гоже с вашим животом сидеть и мерзнуть. Идите поближе к огню. Не ровен час, еще подхватите простуду. А это вредно для вас и для ребенка». Беременная девушка на мгновение оторопела от этих слов, и по ее щекам потекли слезы. Что такое? Что случилось? Старик Ю встревожился не на шутку. Девушка продолжала плакать. Даже не знаю, жив ли он, проговорив эти слова, она пододвинулась поближе к огню. Проплакав некоторое время, она всё-таки смогла успокоиться. Ах, да, кстати, зовите меня Ю Яо, старик Ю рассмеялся. Не думал, что ты из той же семейной линии, что и я. «Ты приблизительно от такого же возраста, как и мой пле...» Старик Ю быстро взглянул на Юхо и тут же поправил себя. «Сын, когда мы выберемся из этого проклятого места, я подарю тебе большой красный конверт с пожеланиями здоровья матери и ребенку». Услышав это, мужчина с татуировками грубо пробурчал. «Мы и так в дерьмовой ситуации, так у вас еще есть время поболтать». «Проклятье!» Остальные, услышав эти слова, застыли на месте, а затем тут же бросились обыскивать хижину. Однако, пока другие искали хоть какие-то подсказки, татуированный мужчина искал любые орудия для самозащиты. Единственный, кто даже не пошевелился, был Юхо. Он продолжал греться у огня. Затем он легонько прикоснулся к стене с вопросом, после чего перевёл взгляд на различные предметы, стоявшие на плите. Там было несколько баночек и бутылочек, кучка потемневших монет, несколько камешков странной формы, разбросанные куриные перья и даже заплесневевшая соска, завалявшиеся Бог знает с каких времён. Ювен, заметивший, что Юхо стоит на месте, тоже решил не суетиться. Он вспомнил совет учителя, который тот дал ему перед вступительными экзаменами: "Если у тебя нет никаких подсказок, перечитай вопрос несколько раз". Вспомнив это, Ювен подошел к стене и начал вчитываться в вопрос. Группа туристов пришла на заснеженную гору. «Туристы? Заснеженная гора?» «Хм...» Когда он вышел из транса, то осознал, что все внимательно уставились на него. Эм, «Я просто читал вопрос». В этот момент старик Ю вдруг ощутил то, что хоть раз в жизни чувствует каждый родитель. «Я просто читал вопрос». При таком внимании от кучи народу ему очень захотелось похвастаться сыном. Ты что-то придумал? Нет, Ювен даже закатил глаза. Все разочарованно отвернулись и продолжили обыск. Только татуированный мужчина как-то слишком пристально начал посматривать на Ювена. Правда? Ты же ничего от нас не скрываешь? Зачем мне что-то скрывать? Татуированный мужчина лишь продолжил смотреть на Ювена. что вызвало у последнего волну раздражения. Ладно, смотри мне. Тебе же будет лучше, если ты и правда ничего не скрываешь. Было ясно, что этому бандиту не привыкать угрожать другим. Даже тон его был грубым. Закончив с угрозами, татуированный мужчина повернулся к осмотру охотничьего снаряжения. Ювен мысленно показал бандиту средний палец и подумал: идиот. Этот паренёк ещё только-только вступил на путь взросления, а потому неудивительно, что он был нарциссом. Ювен всех вокруг считал идиотами, даже своего отца. Единственным, кто не попадал в категорию дураков, был Юхо. Вообще-то Ювен близко познакомился с братом всего 2 года назад. Старик Ю говорил, что Юхо вынужден оставаться за границей, чтобы справиться с болезнью, а потому сможет лишь иногда приезжать в Китай. Каждый раз, когда Юхо возвращался на родину, он оставался на пару дней в доме дяди, но даже если сложить все эти дни, что Ювен провёл с братом, выйдет не так уж и много времени. Интересно, что Ювен потратил на изучение брата гораздо больше времени, чем на подготовку к своим экзаменам, поэтому нет ничего удивительного в том, что он выяснил пару вещей. Например, он понял, что Юхо страдает частичной потерей памяти. Он не помнил людей, с которыми общался пару лет назад, и, похоже, справиться с амнезией ему также помогали за границей. Еще Ювен выяснил, что старшее поколение семьи Ю почему-то опасается Юхо. Все это приводило Ювена в замешательство. Он даже спрашивал об этих странностях отца, но тот лишь отмахивался от него и советовал не заниматься ерундой. По прошествии времени Ювен привык к такому поведению Юхо, и перестал на это обращать внимание. В конце концов, даже этот татуированный бандит, который только сегодня встретил Юхо, и тот его боялся. Вообще-то в присутствии брата Ювен немного осмелел и даже готов был огрызнуться на бандита. Но когда обернулся за моральной поддержкой, то увидел, что Юхо уже куда-то пропал. Куда же он пропал? подумал про себя Ювен. Кого ты ищешь? спросила его беременная девушка. Поскольку ей было не очень удобно передвигаться, она не присоединилась к другим в обской хижине. "Брата, он пошёл туда", она указала подбородком куда-то в сторону. Стоит отметить, что хижина была не такой уж и маленькой. На первом этаже располагалась гостиная и три других комнаты. В углу стояла деревянная лестница, ведущая на маленький чердак. В хижине было много вещей и много людей, поэтому складывалось впечатление, что помещение было маленьким и неуютным. Все спальни на первом этаже были заперты. На дверях висели странные ржавые замки. Но что ещё более странно, на одной двери висел петух, а на другой курица. У обеих птиц была слета кровь, а перья аккуратно причёсаны. Обе головы были согнуты в одном направлении. У тех, кто смотрел на этих птиц, тут же возникало чувство страха. Ювен подошёл поближе к спальням и обнаружил стоящего в тени Юхо. Каким-то непостижимым образом вид брата вызывал больший страх, чем обескровленные птицы на дверях. "Братец, а что это у тебя в руках?" осторожно спросил Ювен и потёр руки, пытаясь избавиться от мурашек. "Ты что? Никогда в жизни не видел топор?" Юхо лениво окинул брата взглядом. "Я видел", мысленно Ювен добавил, что он вообще-то хотел спросить, почему Юхо держит в руках топор. "Нет, не было ничего такого, чтобы держать в руках топор. Вот только Юхо беспечно трогал лезвие топора большим пальцем, не опасаясь порезаться. После того, как ты осмотрел тут всё вокруг, тебе пришло хоть что-нибудь в голову?" Спросил его Юхо: "А а что мне должно было прийти?" Юхо посмотрел на него. Поскольку он был высоким, ему то и дело приходилось смотреть на всех сверху вниз. Его глаза были светло-коричневого цвета, а веки такими тонкими, что можно было увидеть кровеносные сосуды. Юхо был красивым, но на его лице почти никогда не отображалось никаких эмоций. и из-за этого возникало ощущение отчужденности, как будто парень хотел отдалиться от всех. Это чувство трудно описать словами. В любом случае, даже те, кто хорошо знали Юхо, при его виде не испытывали чувство знакомства, как будто перед ними всегда стоял чужой человек. Ювен не мог долго выдерживать острый взгляд брата. «Приведи пример, что я должен был почувствовать!» Какие вопросы можно привязать к теме Снежные горы? Э-э, не знаю. Ты что, в школу не ходил? Ходил. Может, вместо тебя в школу ходил двойник? Нет, ну я знаю кое-что. Например, следует выбрать самый короткий путь из трёх длинных и одного короткого или же выбрать самый длинный из трёх коротких и одного длинного? Ну, все эти задачки на логику я могу решить. Вообще-то, я могу еще решить несколько задач по физике. Я могу еще кое-что. Что? Признавать поражение. Проваливай. Ювен хоть и запоздал, но понял, что если он сейчас не замолчит, то существует большая вероятность того, что этот топор полетит ему в голову. Так что он принял верное решение и закрыл рот. Его дорогой братец наконец отвернулся и перестал обращать на него всякое внимание. В тишине прошла пара минут, а затем Ювен не выдержал и задал мучающий его вопрос. "Брат, а всё-таки зачем тебе топор?" "Я искал ручку". Юхо одарил его разочарованным взглядом и даже фыркнул. Затем отбросил топорик в маленькое ведёрко. "Что ты ищешь? Ручку?" Ю Вэн в этот момент подумал, что либо он сошел с ума, либо Ю Хо. Видимо, сказав все, что он хотел, Ю Хо отвернулся от брата и начал взбираться по деревянной лестнице. Время за обысками хижины пролетело незаметно. Красные цифры на стене сначала сменились с шести на пять, потом на четыре. Чем ближе подходило время ответа, тем напряженнее становилась обстановка. Все присутствующие понятия не имели с чего начать. Этот обратный отсчет всем действовал на нервы. А поскольку все присутствующие были обычными людьми, то вполне естественно, что под давлением они начали паниковать и выдавать абсолютно несуразные ответы. Когда Ю Хо спустился с чердака, в руках беременной девушки была маленькая черная бутылочка. Она готовилась что-то написать на стене. Из бутылочки исходил кислый запах, как будто это были пропавшие чернила. Вот только цвет... немного отличался от привычного цвета. Возможно, всё дело в тусклом свете, но цвет этих чернил был ржаво-коричневым. Я ничего, если я хоть что-нибудь здесь напишу. Видно было, что девушка сильно нервничала. Она внимательно всматривалась в лица присутствующих в поисках поддержки. Я не очень сильна в физике. «Мы понятия не имеем, что за вопрос, так что не знаем, что может принести нам очки!» — крикнул ей невысокий лысый мужчина средних лет. «Я подозреваю, что на этот вопрос вообще нет правильного ответа. Место для ответа сейчас пустое, и через шесть часов оно тоже будет пустым. Нам не сбежать от смерти!» Затем он гневно уставился на Ю-Яо. «Не хватает смелости написать?» «Тогда это сделаю я!» Ю-Яу отшатнулась, но не убрала пальцы со стены. Она нарисовала пару линий, но заметила, что жидкость на пальцах не оставляет на стене никаких следов. Даже те линии, которые она только что нарисовала, уже исчезли. Само их исчезновение сопровождалось слабыми звуками капающей воды. Как будто... Стена проглотила ответ. «Я не могу ничего написать!» В панике вскричала Ю-Яу. «Как это вообще возможно? Не хватает чернил?» К ней подбежал лысый мужчина, засунул пальцы в баночку и начал рисовать что-то на стене. Однако результат был таким же, как и раньше. Он даже не успел дорисовать линию, как чернила тут же исчезли. Снова послышался звук капающей воды. Лысый на мгновение застыл, а затем его эмоции вышли из-под контроля. «Нет!» Почему мы ничего не можем написать? Должно быть, это из-за того, что слишком мало чернил. Да, точно. Это из-за этого. Он выхватил бутылочку из рук девушки. Как только он собрался выплеснуть все чернила на стену, кто-то схватил его за руку. Этим кто-то оказался Юхо, нависающий над ним как скала. С холодным выражением лица он нетерпеливо произнёс: "Не сходи с ума". С этой стеной что-то не так. Лысый попытался вырвать руку. У него даже покраснело лицо от усилий, но тщетно. Он так и не смог освободиться от хватки Юхо. Ювэн. Юхо повернулся к брату. "Дай мне верёвку, она там, возле стены. Что ты задумал?" У Лысова от негодования на лбу выступили вены. Юхо одной рукой завязал узел на верёвке. Затем закинул петлю на одну руку Лысового, после чего быстро связал обе его руки. Ювен был шокирован. "Брат, ты уже делал так раньше? Как тебе удалось так быстро и умело завязать узел и связать его?" Юхо одарил его молчаливым взглядом. Слишком поздно Ювен вспомнил, что его брат, наверное, и сам не знал ответа на этот вопрос. Связав Лысому руки, Юхо бросил того на сафу. и быстренько закрыл баночку с чернилами. Как только баночка была закрыта, все присутствующие в комнате услышали тихий вздох. «Кто?» У всех волосы встали дыбом. В этот момент на стене вдруг появилось новое предложение. Нарушение правил. Для написания ответа использовались неправильные канцелярские товары. Об этом были извещены наблюдатели. Наблюдатели, 001-й, 154-й, 922-й. Неожиданно запел висящий на двери петух. Ювэн так испугался, что чуть не закричал в унисон с петухом. Он вцепился в руку брата и со страхом уставился на входную дверь. Юхо хотел подойти к двери, но на нем мертвым грузом висел брат. В итоге ему пришлось буквально тащить за собой Ювэна. Из окна хижины было видно, как в снежном буране из ниоткуда появились три фигуры. Идущий впереди был высоким брюнетом в пальто с короткой стрижкой. Даже с одного взгляда было понятно, что это худой, подтянутый мужчина, практически в идеальной физической форме. Когда он подошёл к двери, налетел порыв ветра, на мгновение блокируя его зрение. При виде этой картины Юхо автоматически потрогал серёжку. Заметив этот жест, Ювен как маленький комарик запищал ему в ухо. Только не говори, что ты его знаешь. Юхона хмурился и тихо ответил: "Я не помню".